Два престарелых литератора, два престарелых господина, известные литераторы, демократы, один едва ли не либерал Афраньо Портела, другой с наклонностями анархиста Ивандра Нунес до Сантос выпивали в Коломбо вечером следующего после выборов дня. Взгляд маэстро Афранио поднимается к балкону ателье мадам Пик откуда Роза когда-то кокетничала с Антонио Бруно. Она уже не выглядывает с балкона. Открыла теперь собственное ателье, занимающее этаж на улице Розарио. Послала карточку Доне Розарения с предложением услуг. «Я начал писать роман После завтра отправляюсь в загородный дом, Терезополис заложу бумагу в машинку. Пора уже». Я думал, что «Женщина в зеркале» будет моим последним романом. Я уже потерял вкус кознем людей, которые обитают в салонах и холостяцких квартирах. Но я не так давно читал рассказ, там шла речь и о Коломбо, я хорошо помню. Маэстро Афране почувствовал гордость, услышав, что Эвандра говорит о его рассказе. Он не знал, что кум читал и хранил в памяти такие подробности. «Пятичасовой чай» был опубликован года четыре назад. Он был вдохновлен отношениями, которые Бруно поддерживал с Мадиской из ателье напротив, на третьем этаже того здания. Так вот, я вернусь к ней. Кому? К Мадиске. К ней, да. Теперь я ее знаю хорошо. А в рассказе я очень исказил ее образ. Персонажами будут она и три других любовницы Бруно. Все четверо присутствовали на бдении у гроба. Кстати, роман и начнется с бдения. Так началась и наша битва с появлением Сампая Переры, помнишь? Он отдал честь покойному, фотографию напечатали в газетах, чтобы никто не сомневался. Вандра поднял рюмку. — Черт возьми, что буду я теперь делать? «У тебя есть роман, который займет все твое время в Терезополисе. Мне же будет так недоставать партизанской войны!» «Не пора ли писать мемуары? Партизанская война могла бы составить хорошую главу. Генерала похоронили сегодня утром, не так ли?» Он поднимает рюмку и осушает ее. А Франью выпивает последний глоток, прежде чем ответить «да». Его похоронили в одиннадцать часов. Родриго был на похоронах, за ним прислали. Он подзывает официанта, просит счет. Смотрит на Кума Эвандра Нунеса до Сантоса, но губах играет его обычная лукавая улыбка. Заключает шутливо-мрачным голосом «Убийца!». Медленно, размеренным шагом, идут по улице два престарелых литератора довольной жизнью. Они направляются в книжный магазин, чтобы перелистать новые издания, узнать последние новости, прокомментировать события, приобрести из-под прилавка какие-нибудь из иностранных книг, запрещенных диктатурой.